Глава 10. Раговский едко улыбался. Он как бы угощал Ануфриева фон Риббиком. Полковник стоял у боч стола, то почтительно взглядывая на министра, то уничтожающе на речистого арестанта. Я не к царю, не к обществу, говорил тот, произнося слова царь и общество с неописуемым пренебрежением. Я к создателю. обратил мои вопросы обиды. «Ты меня?» — спросил я Создателя, наказал. «И какой же вы услышали ответ?» — ядовито зацепил Евгений Федорович. «Я услышал. Не буду сейчас всего поминать, но через мои же мысли услышал. Если я такой, какой я есть, с умом, с ловкостью, с богатыми чувствами, и это все понимаю...» то уже потому видно, что никак я Создателем не обижен, а щедро одолен. И спасибо ему должен сказать. Это мое спасибо ему. Я повторять не устаю. Почему послан я родиться в России, мыкать горе, терпеть от злобы и от низости? Не позволь, Создатель, соделаться кознем против моей матери. Рос бы я в богатом поместье германским барином. хлебал бы суп из ягненка позолоченной ложкой. — Супы из ягненка, господин фон Рибек, — с издевкой перебил Роговский. — Не числится среди любимых блюд германских дворян. Ромеев густо покраснел, но с формой, напоминавшей картофелину, покрылся каплями пота. Роговский злорадно любовался с конфуженностью врага. Один из дружинников издал горловой смешок. — Ну, понимаешь? «Чего бы не ел я», — потупившись, выдохнул Володя, — «а рос бы в процветании». Уверенность к нему тут же возвратилась. «И какой бы от моего процветания интерес для Творца! Гораздо интереснее ему и важнее, чтобы я существовал в России, так как нет во вселенной другой страны, какая была бы ему интересна, как важна и интересна ему Россия!» «Тогда почему бы с серьезным видом, как бы перестав глумиться, сказал Евгений Федорович, не сделать ему вас попросту русским?» «Попросту». Ромеев попытался локтями отстранить наседавших дружинников и расправить плечи. «Да потому что кому надо было быть попросту, тех он и создал попросту. И их, этих простых...» по всей миллионной. Володя в почти истерическом подъёме выделил: "А я не такой. Нет. Я не российский, не от России я, а послан в Россию". Он тщательно выговорил Россию. "Послан из процветания, так как тем и превозносит творец, что посылает отличиваемых в свою Россию". чтобы служили ей с любовью, которая больше любви к процветанию. Какое бесстыдство такую болтовню разводить, возмущённо рявкнул Нуфрев. Когда я себя понял, Жерм продолжал Володя, обращаясь к Роговскому. Так чего ж я ещё мог, как не отдать себя на искоренение преступников России? Нелишенное красоты лицо Роговского исказилось. А правительство Чиновники-кознокрады, судьи-мздоимцы, воры, что купаются в роскоши, не преступники? Преступники и они, как же иначе, согласился Володя. Но они против творца не восстают, его не хулят, и он в своё время сам своими путями их приберёт. Мы же в том ему поможем и тем свою жизнь перед ним оправдаем. что будем скрупулёзно действовать против наибольших преступников. Таковыми я считал эсеров, но вышло: наибольшие преступники большевики. Потому пришёл я к вам, чтобы без всякой пощады к своей жизни действовать против большевиков. Играть он умеет, в суетливом волнении думал Евгений Фёдорович. Но тут не только игра. Эти диалоги с создателем непомернейшей, прямо-таки фантастической гордость, ничьё мнение для него не будет свято, и уже из-за этого, по самой коренной сути своей, он злейший враг, Евгений Фёдорович выплеснул. Всё то, что вы сейчас произнесли, если вы только сами в это верите, есть в ополь уродливо раздутого самомнения, чтобы тешить его, чтобы отнимать жизни Вы выбрали стезию провокатора. И к нам во теперь явились великом и гнусной, ненасытной жажды брать, брать жизни. Володя стремительно подался вперёд, клонясь в рывке, выхватил из-за голенища бритву и молниеносно взмахнул ею перед лицом сидящего на диване Роговского. Раз и два. На него запоздало навалились, заломили руку с бритвой. У вас кодык на двое. Вырываясь, хрипел в лицо господину Володя. «Я вас, считайте, уже два раза полоснул! Вот какие у вас охранители!» Его ударили кулаком по затылку, но он закончил. «Бритву просмотрели, мастера! Тот-то красная разведка действует без препятствий!» «Не бейте его!» Выдохнул в отпускающем сердечном холодке Роговский. «Свяжите!» Ромеев бился, зажатый тремя дружинниками. «Прямая вам польза от меня! Как нужен я вам нужен!» «С чего бы ему быть столь смелым?» — больно стучало в голове Евгения Федоровича. «Рассчитывает на защиту офицеров. Может, имеет основания? Знает кого-то? Сколько их монархистов, кадетов пока в одном лагере с нами? О большевиках помыслите!» Вдруг жалобно, и точно потеряв голос, просепел Володя: Вот уж зло, вот сила. Дурачёчки вы против них, глупыши белопузые. У них клыки ис, порвут они вас и проглотят. Дайте мне поработать против них, в усмерть выложиться а там, цыдить мою кровь по капле. Нет ли у него кого здесь в контрразведке? кольнул Роговского. Он медленно сказал: Вы промечче вы посчитали нас глупцами. Мы знаем о заговоре. В нём участвует часть офицеров и лица подобные вам. Готовится свержение нашего правительства народных представителей, дабы установить военную диктатуру. Евгений Фёдорович резко поднялся с дивана. Вы прибыли для связи? От кого? К кому? Ды да, открылась дверь. Из коридора донеслись голоса. Вошедший Панкеев доложил: "Волнуются солдаты". "Кто?" нарочито недоумевающе воззрился на него Ануфриев. Поручик объяснил: "Ромеев и несколько добровольцев задержали троих, личности весьма подозрительные. Солдаты спрашивают, почему вцепились в Ромеева, а арестованными не занимаются". Ануфриев демонстративно тяжело, скорбно вздохнул. "Солдаты спрашивают. Со смиренным видом пожал плечами. Что же с армией народной? Займитесь арестованными. Позвольте, вмешался министр. Арестовал он? ткнул пальцем в Володю, стоявшего со связанными за спиной руками. Он! Широко расставив ноги в шевровых сапогах, Араговский пристально вгляделся в полковника. Вы что же? Ничего не вынесли из услышанного здесь. Ануфриев принял подчёркнуто озабоченное мрачное выражение, приблизился к Володи. Я вижу всё, что вы пытаетесь скрыть. В глубине души Василий Ильич считал невиновными большинство тех, кого забирали подчинённые ему люди, за исключением разве что бандитов, которых посчастливилось схватить на месте преступления. И сейчас думалось: Трое, о ком было доложено, невиновны. Да и с этим бывшим агентом не стоило бы теперь сводить счёты. Вероятно, он притерпел от большевиков такое, что повредился в рассудке. И кому б, к кому преднесло? Ну и в раке его сам за себя говорят. Василий Лич обратился к начальнику Панкеев: "Разрешите я займусь арестованными". "Погодите". Ануфриев вопросительно смотрел на министра. «Так вы полагаете...» — тот картинно указал на Володю. «Займитесь им! А те... Вы уверены, что он не хочет вашими руками взять их жизни?» Не к полковнику Леромеев шел, сверлила между тем мысль. Ануфриев сказал осторожно. «Отпустим их». «Решайте», — зловеще произнес Роговский. «А мы посмотрим». Володя умоляюще вскричал. «На колени встану!» Я фон Рибек на колене. Но не отпускайте его, их вся ихняя сеть в руках у вас. Он себя отводит. Сделано торжествующей уверенностью заявил Роговский Ануфриеву, следя за его лицом, стремясь проникнуть в его мысли. Нас интересует действительная сеть. И я требую результатов, полковник. Рамеевым занялись, а Панкееву было приказано позаботиться, чтобы троих задержанных отпустили.